Сердце Гордона заныло. Там, только бы оказаться там, посидеть в компании, выпить, покурить, поболтать, пофлиртовать с девчонкой. А почему нет? Взять взаймышлинг у флаксмана. С ним это просто. Пробосит на свой лад. Хо-хо, парнишка, как жизнь? Валяй сюда. Что, монету? Да хватай-ка два. нака лови и пустит пару шиллингов по скользкому прилавку. Плаксман вообще-то малый-неплохой. Гордон взялся за дверь. Вот он уже слегка оттолкнул ее. Навстречу пахнуло теплом, пивом и табаком. Знакомый живительный запах. Однако, едва почувствовав его, нервы не выдержали. «Нет, нельзя».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 Растаявший зов пива. Гордон достал везунчик и с размаху зашвырнул в темноту. Оставалось только идти. Кое-как плестись к Виллоу-Бетроуд. Не то, чтобы туда тянуло, но ноги просто подкашивались. А его мерзкая пещера была единственным в Лондоне местом, где он купил себе право сесть и отдохнуть. В прихожей, несмотря на все старания тихо пробраться, обмануть слух мисс визбич не удалось. Хозяйка, конечно же, успела метнуть свой обычный бдительный взгляд. Девять пробила лишь минут пять назад, и еще сохранялась возможность, попросив ужин, получить его. Но миссис визбич оказала бы столь бесценную любезность, со столь каменной физиономией, что предпочтительное было лечь голодным. Гордон стал подниматься и отдалел уже половину марша, когда за спиной бухнул, отозвавшись, елкнувшей селезенкой, громкий двойной удар. Почта! А вдруг отразмари? Лязгнула наружная откидная створка почтовой прорези, и с напряжением глотающей камбулу цапли из щели на циновку вытолкнула порцию писем, сердце заколотилось. Конвертов шесть-семь, хоть один-то для тебя. Хозяйка, как всегда, хищно бросилась на стук почтальона. Надо сказать Гордону, за два года еще ни разу не довелось самому поднять свое письмо. Ревниво прижав всю корреспонденцию к груди, миссис Висбич, изучающе просматривала конверты. Судя по выражению ее лица, в каждом послании подозревались либо непристойная записка, либо реклама презервативов. «Вам, мистер Комсток!» — процедила она, вручая одно письмо. Сердце сжалось и остановилось. Конверт продолговатый, стало быть, не от Розмари. «Ага, адрес. С собственным его почерком. Значит, из редакции» из калифорнийской панорамы или первоцвета. Марка, однако, не американская, а в первоцвете стихи держат уже полтора месяца. Господи, милостивый! Взяли? Он забыл о существовании Розмари. Спасибо. И, сунув письмо в карман, бодро поспешил наверх. А лишь скрылся из поля зрения миссис Висбич, понесся через три ступеньки. Открыть конверт требовалось, конечно, в одиночестве. Еще не дойдя до двери, он уже держал наготове спичечный коробок, но пальцы, когда он отвернул светильный вентиль, так дрожали, что газ никак не вспыхивал. Наконец он сел и вытащил письмо. Помедлил, слегка страшась. Ощупал, начинка была довольно толстой, как-то уж слишком толстый. Кляня себя идиотом, он быстро надорвал конверт. Из него выпали две страницы его стихотворения и элегантный, чрезвычайно элегантный, узкий печатный листок, тонированный под пергамент. Редакция сожалеет о невозможности принять предложенную рукопись. Листок был декорирован гравюрой похоронного лаврового веночка. Гордон смотрел в бессильном бешенстве. «Самая страшная пощечина, та, на которую у тебя нет возможности ответить, внезапно пронзил острейший стыд за свои мерзкие, кошмарно слабые и глупые стежки подняв упавшие страницы,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 ни на одну обиду не ответил деньги все деньги нет их у него доринг пренебрег первоцвет послал к черту размари с ним не ляжет потому что денег нет творческий провал социальный сексуальный все потому что нищий надо Надо хоть чем-то расквитаться. «Не уснешь», — думая про нынешний листочек из редакции. «И милая Розмари хороша. Пять суток, как не пишет. Было б сегодня от нее письмо, не так бы намертво свалил нокаут первоцвета. Говорит, любит, а в постель-то с ним не собирается. Даже письма не нацарапает. Такая же, как прочая. Думать забыла».